И уже на такой высокой ноте, что оставить его без внимания было выше моих сил, слушайте, сказал я. Это что же у вас такое происходит? По-моему, вас там кого-то просто раздирают на части. Да как же вы могли такое подумать? развёл руками учёный. Ну, если вас мучит любопытство, давайте посмотрим, что там происходит на самом деле. С этими словами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 переведите в камеру отдыхающих, приказал Эдисон, и когда несчастную жертву развязали и вывели, повернулся ко мне. Вот, видите, какой гнилой человеческий материал предоставляют ваши хвалёные капиталисты. Причём сказал он это с таким упрёком, что я невольно почувствовал себя ответственным за капиталистов и за все их пороки, хотя я не помнил, чтобы я их когда-то хвалил. А в чём собственно дело и причём тут капиталисты? спросил я, как будто оправдываясь. Жалкие люди, сказал профессор. Ему только покажешь на гайку, он немедленно отрекается от всех своих убеждений. Ещё бы, сказал я. Приведи такой нагайки, как не отречься. Капиталист он или не капиталист, он же не железный, ему когда его бьют, больно. Всем больно.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 Мы наказали? удивился профессор. Как вы могли так подумать? Мы такими вещами не занимаемся. Мы не карательный орган, а научное учреждение. Мы испытываем твёрдость убеждений разных людей и экспериментальным путём доказали, что коммунисты, вроде этого юноши, проявляют недоступные другим стойкости воли. Он от своих убеждений не отказался, не усомнился в них ни на секунду. Ага, сообразил я. Это вы его, значит, так с научными целями. А вы не испытывали его как-нибудь калённым железом или расплавленным, допустим, свинцом? Ну, вот, вот, обрадовался профессор. Я вижу, и в вас проснулся экспериментатор.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 измельчали особенно молодёжь, в которой наблюдаются признаки моральной неустойчивости идейной шатаний, а вот когда мы извлечём из него достаточно генетического материала, тогда уж мы его и аннигилируете. подсказал я. Да что вы заладили своим аннигилированием? с досадой сказал профессор. Мы с ним поступим гуманно. Мы его усыпим, забальзамируем и выставим в музее. от человека, веданый стойкостью, который вынес всё до конца, но не издал ни стона, не попросил пощады, не предал своей идеал и погиб, но остался верен своим убеждениям. Я увидел, что на глазах профессора блеснула скупая мужская слеза. А что же вы сделаете с капиталистом, спросил я, уж его-то вы, конечно, аннигилируете. Не, не аннигилируем, а утилизируем. Теперь работаем. И в виде вторичного продукта отправим на его родину, если это доброе им нужно, пусть получают.